глава 27 среди развалин скрипнула ночная птица иодаль вздрогнул от этого неприятного звука поуддыные усевшись на кирпичи он хотел закурить сигару но потом решил отложить поскольку за последний час курил уже дважды а этой осенью он собирался вообще завязать спотыкаясь на обломках из-за угла показался Пако. Он ходил на разведку, хотя на самом деле разыскивал спрятанные накануне бутылочки «Чичос» – дешёвой водки из коренью, по 4 кредита за литр. Пака спрятал ещё её днём, когда майор Казанский неожиданно вернулся. Спрятал хорошо, майор ничего не заметил. Зато теперь водку найти было невозможно, а вместе с темнотой в эти развалины проникал жуткий холод. «Конечно, не нашёл?» — с досадой спросил Йодоль. — Ничего не понимаю. Вроде под камень положил. А теперь под камнем ничего нет. — Да я даже камень найти не смог, — признался Пака. — Темно. — Придется все же закурить, — невесело подумал йодаль и вздохнул. — Вот и бросай тут курева с такими дураками. — Ладно, тогда бери надевай ранец, а я покурю. — Но ты же уже курил. «Так ты же не принёс выпивки, индюк, напалийский!» «Ты на полицев не тронь! Ты знаешь, что за это может быть?» Начал заводиться Пака. «Да заткнись ты и принимая ранец!» Злобно ответил Йодуль. Пака смирился, молча взял переносной комплекс и надел его на себя. Теперь он был самоходной боевой единицей, а две направляющих зенитных ракет делали его похожим на летающего человека из фильма «Тупой» или «Рокки-10». Помимо комплекса, Йодаль передал напарнику некое устройство, напоминавшее булаву. По инструкции это называлось «спун». Однако солдаты окрестили эту штуку «еждивенцем». «Еждивенец» отстреливался вверх по команде «Цель» и висел сколь угол надолго, наводя ракеты на объекты, незаметные оператору. «Ты местных видел?» – спросил Йодаль, закуривая сигару. «Не, не видел, но я знаю, где они сидят». Ну так взял бы выпивки у них. А я как-то не догадался. Эх, Пака, да чего же вы на полиции, тупые? Напарник хотел было возмутиться, но Йодель махнул рукой. Ладно, не бухти. Сиди здесь. Я сам схожу. Может быть, что-то у этих ребят и есть из выпивки. Они там возле транспортеров? Да, вроде, пожал плечами Пака. Йодуль повертел пистолет и сунул его за пояс. Все-таки вокруг была темнота, а где-то рядом, если верить майору, скрывались опаснейшие преступники. И странное дело, пока Йодуль держал на плечах эту бандуру, зенитный комплекс, он чувствовал себя каким-то неуязвимым, словно он танк, или чего похуже. А как передал дежурство Пака, сразу растерял всю уверенность. Отогнав ненужные мысли и затоптав окурок, Йодаль решительно пошел в темноту, пробираясь почти на ощупь. Он хорошо помнил план захламленного двора, однако время от времени натыкался на кучу сгнившей ветоши и пучки в провалоке. Выйдя из тени водохлонительного узла, похожего в темноте на гнездо гигантских взбесившихся змей, Йодаль стал видеть отдельные предметы, поскольку лунная планета Моозунт, давала немного сиреневого цвета. Скоро впереди уже можно было разобрать нагромождение проживевших транспортеров. И возле них Йодля без сомнения ждала выпивка, однако неожиданно его внимание привлекло нечто постороннее. Приглядевшись, Йодль различил силуэт человека, тот стоял на вершине холма из битого кирпича. И ночной ветерок шевелил полы его длинной одежды. Смотрелось это жутковато, и Йодлю стало казаться, что полая одежда – это просто опущенные крылья. «Успокойся, Энс. Это может быть только парень, за которым охотятся местные. Стоит его подстрелить, и награда у тебя в кармане», – размышлял Йодль. Перед тем, как стемнело, майор показал ему всех, кто оставался в развалинах, и этот человек на куче мусора не был похож ни на кого из них. Прикинув, как можно подобраться незаметно, Энс начал осторожно отступать обратно к водохладительной конструкции. Он помнил, что там находились смотровые площадки, и по ним можно было подойти на верный выстрел. Конечно, Йогель мог бы попробовать выстрелить прямо отсюда, но в такой темноте шансов на успех было мало. Вскоре он нащупал пыльные перила и ступени металлической лестницы. Они были крепки на ощупь, и Энс, убрав пистолет за пояс, Начал подниматься вверх. Одна, две, три, четыре. Он невольно пересчитывал ступени и с каждым шагом подъема чувствовал оживавший ветер, который здесь наверху не казался таким холодным. Он свободно гулял между стальными конструкциями и забирался в трубы, наполняя их тихими и заунывными звуками. Когда порывы были особенно сильными, трубы начинали играть, как чудовищный орган и по спине Йодля пробегали мурашки. Ну вот, наконец, и смотровая площадка. Йодль встал на нее обеими ногами и снова достал пистолет. Ему теперь предстояло только обойти вокруг водохладителя, и человек на мусорной куче окажется у него на мошке. Осторожно, переступая ногами и придерживаясь за ограждение, Йенс шаг за шагом выходил из-за угла, чтобы сделать свой верный призовой выстрел. Вот и последняя широкая труба, за которой должен был оказаться неизвестный. Йодль собирался с силами и, выглянув, увидел незнакомца совсем близко, в каких-то десяти метрах. Человек стоял к охотнику спиной, и у Йодля была возможность застрелить его наверняка. Однако, легко сказать «застрелить» на самом деле что-то удерживало Йодля и парализовало его волю. Решив для верности подойти ближе, Он вышел из-за трубы и сделал еще несколько шагов. Теперь свет от лунной планеты Моудзун подсвечил мишень, однако делал ее при этом какой-то расплывчатой. Йодли уже стало казаться, что это только плод его воображения, а вовсе не живой человек. Сам не зная почему, он поднял голову и посмотрел на лунную планету. А когда снова взглянул на холм, там уже никого не было. Йенс замер, прислушиваясь к стуку своего сердца. Теперь он уже не мог с точностью сказать, был здесь человек или его не было. И в любом случае, он не мог исчезнуть с кучи щебно-беззвучно, ведь мусор осыпался при любом неосторожном движении. «Да, должно быть, ты немножко спятил, енси сказал себе Йодль, и, медленно развернувшись, пошел обратно, добравшись до лестницы. Он немножко постоял, прислушавшись к жутким звукам, которые издавал скользящий в трубах ветер, а затем начал спускаться. Оказавшись внизу, йодель облегченно вздохнул и продолжил путь к транспортерам, поскольку теперь выпивка была ему еще нужнее, чем прежде. После прогулки по лестницам он стал заметно лучше ориентироваться и больше не натыкался ни на какие препятствия. Уже добравшись до свалки транспортеров и заслышав тихие разговоры местных, йодель обернулся. «Зря ты это сделал», – тут же пожалел он, поскольку на едва различимой вершине щебеночного холма снова стоял кто-то, и теперь он еще меньше был похож на обычного человека.